Глава 56. Липкая вода плескалась уже возле талии Смитбека. Сохранять равновесие было неимоверно тяжко. Ноги давно онемели, он дрожал. Вода поднимается чертовски быстро, — заметил Дагоста. — Думаю, опасаться этой твари уже не нужно, — с надеждой произнес Смитбек. — Пожалуй. — Знаешь, — неторопливо заговорил лейтенант, — ты хорошо придумал запереть дверь фонариком. Насколько я понимаю, всем нам спас жизнь. — Спасибо, — отозвался Смитбек. Дагоста нравился ему все больше и больше. — Оставь, — сказал сквозь шум воды лейтенант. И, обернувшись к мэру, спросил, ни с кем ничего не случилось. Вид у мэра был усталый. Положение опасное. Люди крайне утомлены, кое-кто в шоке. Он пытливо поглядел на лейтенанта и журналиста. Теперь в какую сторону? «Догоста заколебался?» «Ничего определенного сказать не могу», — ответил он наконец. «Для начала мы со Смитбеком проверим правое ответвление». Мэр оглянулся на группу, затем подошел поближе к Догосте. «Послушайте». Негромко заговорил он просительным тоном. «Я знаю, что вы заблудились. Вы знаете, что вы заблудились. Но если остальные узнают об этом, вряд ли мы заставим их идти дальше». «Здесь очень холодно, вода прибывает. Может, пойдем туда все вместе?» «Другого выхода все равно нет. Даже если захотим вернуться обратно, половина этих людей не сможет идти против течения». Дагоста поглядел на мэра. «Ладно», — согласился он, наконец. Затем повернулся к группе и повысил голос. «Слушайте внимательно. Мы пойдем в правый туннель». Все возьмитесь за руки, образуйте цепочку, держитесь крепко. Прижимайтесь к стене, течение посередине потока становится очень сильным. Если кто поскользнется, кричите, но рук не разжимайте ни в коем случае. Все поняли? Пошли. Темное существо неторопливо входило в дверной проем, мягко ступая по обломкам. Кадберт ощутил покалывание в ногах. Хотел выстрелить, но руки отказывались повиноваться. «Уйди, пожалуйста», — сказал он так спокойно, что сам удивился. Существо внезапно остановилось и поглядело на него в упор. Кадберт видел в тусклом свете только громадный мощный силуэт и маленькие красные глаза. Взгляд их, как ни странно, казался осмысленным. «Не трогай меня», — взмолился Кадберт. Существо не шевельнулось. «У меня пистолет» прошептал Кадберт и тщательно прицелился. «Если уйдешь, не выстрелю», — негромко сказал он. Существо медленно отодвинулось, держа голову повернутой к нему. Потом внезапным быстрым движением скрылось. Кадберт в ужасе попятился, его фонарик покатился по полу, он резко повернулся, все было тихо. Смрад заполнял комнату, Внезапно Кадберт осознал, что входит в зал динозавров и заклопывает за собой дверь. «Ключ!» — крикнул. «Лови, не ради бога!» Лихорадочно оглядел темный зал. Перед ним в центре поднимался на дыбы громадный тираннозавр. Напротив тираннозавра стоял, нагнув голову, трицератопс. Его громадные черные рога блестели в туслом свете. Кадберт услышал всхлипы, потом почувствовал, как ему в руку вложили ключ. Быстро запер дверь в кабинет директора. «Идем!» — сказал он, уводя Рикмен от двери мимо когтистой лапы тираннозавра. Они уходили все глубже, в темноту. Внезапно Кадберт оттащил свою спутницу в сторону и усадил на корточки. Вгляделся во мрак. Все чувства его были напряжены. В зале динозавров мелового периода стояла мертвая тишина. Не слышалось даже шума дождя. Свет туда проникал только через ряд высоко расположенных окон. Их окружали скелеты маленьких струтиомимусов, расположенных оборонительным полукругом перед чудовищным скелетом плотоядного дриптозавра. Череп его был опущен, челюсти раскрыты, громадные когти вытянуты. Кадберта всегда привлекали громадные размеры этого зала и драматизм экспозиции, но теперь они внушали ему страх. Теперь он знал, что это такое, когда на тебя охотятся». Вход в зал за их спинами закрывала толстая стальная дверь. «Где — Где Уинстон, — прошептал Кадберт, пристально глядя сквозь скелет дриптозавра? — Не знаю, — простонал Рикман, стискивая его руку. — Ты убил это существо? — промахнулся, — прошептал он. — Пусти, пожалуйста, не мешай целиться. Рикман разжала пальцы, потом задом заползла в промежуток между скелетами струтиомимусов и создавленным всхлипом свернулась в клубок. — Тише, — прошептал Кадберт, — в зале снова воцарилась полная тишина. Кадберт огляделся, пристально рассматривая тени. Он надеялся, что Райт нашел укрытие в одном из многочисленных темных углов. — Йен! — послышался приглушенный голос. «Лавиния — Лавиния! Кадберт обернулся и к своему ужасу увидел, что Райт стоит, привалясь к хвосту стегозавра. Директор пошатнулся, но вновь обрел равновесие, «Уинстон!» — прошипел Кадберт. «Спрячься!» Однако Райт нетвердым шагом направился к ним. «Это ты, Ян?» — с недоумением спросил он. Остановившись, привалился на миг к углу витрины, объявил «меня тошнит». Неожиданно по огромному залу раскатился грохот, затем еще... Кадберт увидел, как дверь директорского кабинета в одно мгновение превратилась в рваную дыру. Появился темный силуэт, Рикмен завопила и закрыла руками голову. Сквозь кости скелета Кадберт увидел, как существо быстро движется по свободному пространству прямо ко мне, подумал он, но оно внезапно свернуло к темной фигуре Райта. Две тени слились, влажный хруст, вопль, и наступила тишина. Кадберт поднял пистолет и стал целиться сквозь ребра ящера. Силуэт поднялся, держа что-то в пасти, слегка потряс головой затем издал всасывающий звук. Кадберт закрыл глаза и нажал на спусковой крючок. Пистолет дернулся, раздались выстрел и громкий стук. Кадберт увидел, что дриптозавр лишился части одного из ребер, позади него, лавя рутом воздух, станал рикмен, темный силуэт существа исчез. Прошло несколько секунд. Кадберт чувствовал, что начинает сходить с ума, Потом в окне сверкнула вспышка молнии, осветив зал, и он яственно увидел, как зверь двигается вдоль ближайшей стены прямо к нему, не сводя красных глаз с его лица. Он повернул ствол пистолета и принялся безудержно нажимать на спуск. Трижды белые вспышки выхватывали из темноты стенда с темными черепами, зубами, когтями. Настоящее чудовище внезапно затерялось в дебрях свирепых вымерших существ, Затем баёк пистолета щёлкнул впустую. Словно в полузабытом сне до Кадберта донёсся звук человеческих голосов из бывшей лаборатории Райта, и, внезапно, не обращая внимания, он со всех ног понёсся через выломанную дверь, через кабинет в тёмный коридор. Кадберт слышал собственные вопли, потом в лицо ему ударил луч фонарика, кто-то схватил его и прижал к стене. «Успокойся, ты цел! Смотри, на нём кровь! Отбери у него пистолет!» Послушался другой голос. — Это он нам нужен? — Нет, — сказали животные. — Но лучше не рисковать, кончай вырываться. Из горла Кадберта вырвался новый вопль. — Оно там! — закричал он. — Оно убьет вас всех! Оно знает! Это видно по глазам! — Что знает? — Оставь его, он бредит. Кадберт внезапно обмяк. Подошел командир. — Есть там еще кто-нибудь? — спросил он, тряся за плечо Кадберта. — Да, — ответил, наконец, Кадберт. — Райт! Рикмен! Командир вскинул голову. — Уинстон Райт! «Директор музея? В таком случае вы доктор Кадберт? Где Райт? «Оно ело его», — ответил Кадберт. «Ело мозг! Ело, ело! Это в зале динозавров, проход здесь, через лабораторию!» «Отведите в райский зал, пусть медики его эвакуируют», — приказал командир двум членам группы. «Вы трое со мной! Быстро!» — поднял рацию. «Первый контрольному посту. Мы нашли Кадберта и отправляем наружу». «Они в лаборатории, вот здесь», — сказал оператор, указывая место на плане. После того, как группа проникла в музей, он и Коффи ушли из-под дождя в фургон связи. «В лаборатории чисто», — послушался из рации монотонный голос командира, — «направляемся в зал динозавров». «Вторая дверь тоже разбита». «Прикончите эту тварь!» — закричал Коффи. «Только не убейте доктора Райта и держите один диапазон включенным. Я хочу все слышать». Кофе напряженно ждал. Из приемника доносилось только легкое шипение и потрескивание атмосферных помех. Раздались позвякивания оружия и несколько шепотков. Чувствуете запах? Кофе подался к приемнику, а не почти на месте. Ухватился за край стола. — Да, — ответил чей-то голос. — Раздалось пощелкивание. — Погасите свет и стойте в тени. — Седьмой. Возьми под прицел левую часть этого скелета. «Третий, иди прямо!» «Четвертый, встань спиной к стене, держи под прицелом дальний сектор!» Долгая тишина. Кофе слышал только прерывистое дыхание и легкие шаги. Внезапно раздался громкий шепот. «Четвертый! Смотри, здесь труп!» У кофе свело желудок. «Без головы!» — услышал он. «Веселенькое дело!» «Вот еще один!» — донесся шепот. «Видишь? Там, среди скелетов динозавров!» Снова позвякивание и щелканье оружия, снова тяжелое дыхание. Седьмой, прикрывай нас, другого выхода здесь нет. Возможно, оно еще здесь, — прошептал кто-то. Четвертый, дальше не ходи. Костяшки пальцев кофе побелели. Почему они, черт возьми, с ним не разделаются, бабы? Снова металлическое пощелкивание. Что-то движется вон там! Крик был таким громким, что кофе подскочил. Потом автоматные очереди сменились атмосферными помехами, частота оказалась перегруженной. Черт, черт, черт, принялся твердить кофе. Потом на миг до него донесся вопль, и снова пошло потрескивание, размеренная дробь пулемета — тишина. Какое-то позвякивание. Что это, падают на мраморный пол разбитые кости динозавров? У кофе камень свалился с души. Что бы то ни было за тварь, с ней покончено. При такой огневой мощи ничто не могло бы остаться в живых. Агент ФБР с облегчением опустился в кресло. «Четвертый! Хоскинс! Ах ты ж!» — послышался крик командира. Внезапно его заглушила стакката очереди, потом снова что-то загудело. Атмосферные помехи или вопли. Кофе подскочил и повернулся к стоявшему позади агенту, открыл рот, собираясь заговорить, но не смог произнести ни слова. И прочел в глазах агента собственный ужас. Первый, закричал он в микрофон, первый, слышите меня! Ничего, кроме атмосферных помех. Отвечайте, командир, слышите меня? Кто-нибудь! Он в бешенстве включил диапазон группы в райском зале. Сэр, мы убираем последние трупы, раздался голос спасателя. Доктора Кадберта эвакуировали на крышу. Сверху только что доносилась стрельба. Придется еще кого-то эвакуировать. «Убирайтесь оттуда!» — заорал кофе. «Ко всем чертям! Втяните за собой лестницу!» «Сэр, ну как же остальная часть группы? Мы не можем оставить этих людей. Они убиты, понятно? Это приказ!» Он бросил рацию и откинулся на спинку кресла, уставившись в окно. К зданию музея медленно подъезжал катафалк. Кто-то похлопал его по плечу. «Сэр, агент Пендергаст хочет поговорить с вами». Кофе медленно покачал головой. «Нет!» «Не хочу говорить с этим ублюдком, понял?» «Сэр, он слышать больше о нем не хочу!» В заднюю дверь вошел еще один агент в промокшем костюме. «Сэр, поступают трупы». «Какие?» Израильского зала. 17 трупов. Выживших нет». «А Кадберт?» «Тот, кого вывели из лаборатории. Он уже здесь?» «Его только что спустили на улицу». «Я хочу поговорить с ним». Кофе вышел из фургона и побежал мимо машин скорой помощи, в голове билась единственная мысль. Как могла группа спецназа так оплошать? Появились двое медиков с носилками. «Вы — Вы Кадберт? — спросил кофе, неподвижно лежавшего на них человека. Человек рассеянно поглядел вокруг. Мимо кофе протиснулся врач, разрезал рубашку Кадберта, потом осмотрел его лицо, глаза. — У вас кровь, — сказал он. — Вы ранены? — Не знаю, — ответил Кадберт. «Дыхание 30, пульс 120», — сказал медик. «Как себя чувствуете?» — спросил врач. «Это ваша кровь?» «Не знаю». Врач быстро взглянул на ноги Кадберта, ощупал их нижнюю часть живота, осмотрел шею и повернулся к санитару. «Везите его на обследование!» «Кадберт!» — крикнул кофе, труся рысцой рядом с носилками. «Вы видели его?» «Его?» — повторил Кадберт. «Это треклятое чудовище!» «Оно знает!» сказал Кадберт, что знает? Оно знает, что происходит. Оно точно знает, что творится. Как это понять, черт возьми! Оно ненавидит нас, продолжал Кадберт. Когда санитары распахнули дверь одной из машин скорой помощи, кофе закричал Как оно выглядит? У него была печаль в глазах, ответил Кадберт. Бесконечная печаль. Спятил. Произнес кофе, никому не обращаясь, убить его вы не сможете договорил Кадберт со спокойной уверенностью. Дверь захлопнулась. «Черта с два не смогу!» — закричал кофе вслед удаляющейся машине. «Фиг тебе, Кадберт! Черта с два не смогу!»